Что там после смерти? На что я могу смотреть вечно? На дивный листопад желтый или алый? Нет. Осень, яркие листья напоминают о том, что все конечно. На огонь? Но он прогорает довольно быстро и тоже напоминает о том, что все скоротечно. На то, как бегают и играют дети? На то, как цветут цветы? Но от нежности сжимается сердце, детские голоса напоминают, что детьми были я и ты. Наверно, я мог бы смотреть вечно на то, как нос лодки режет синюю воду. Но вода не бывает синей без синего неба в плохую погоду. Значит, небо. В вечно синее небо я мог бы смотреть всегда. Лучше всего летом. Но небо бывает синим и в холода. Да, я мог бы смотреть в синее небо всегда. желательно с облаками или чтобы в небе летел самолет, но и в совершенно чистом небе есть то, на что можно смотреть всегда – это его синева. И если бы не дела, не заботы, не новости со всего света, если бы не друзья, не родители, не дети, если бы не все то, что постоянно творится на этой планете, я знаю, я мог бы вечно смотреть в синее небо, смотреть и смотреть без конца.